Глава 11. Роль флота и арабатского отряда полковника Гравидского в защите Крыма. При описании происшедших боев я совершенно не касался роли флота и полковника Гравидского на арабатской стрелке, и чувствую, что читатель уже спрашивает меня, какую роль играли они в описываемых мною военных событиях. Их роль была очень незаметная, очень невыгодная, о них почти не говорили, и действительно, в боевых действиях они почти не принимали участия. И все же их незаметная служба была крайне тяжелой. И если бы их не было, то и без того безвыходное положение крымских защитников сделалось бы окончательно отчаянным. Можно сказать определенно, что красные не нападали на Крым с моря и Арабатской стрелки, потому что там был Крымский флот и отряд полковника Гравицкого. Помочь в крымских боях флот ничем не мог, глубина моря У берегов не позволяло ему подойти к перекопскому перешейку. Если бы он стал стрелять, то его снаряды достигали бы до берега на пределе. И только у геническо вооруженные коммерческие суда и канонерки стрелять могли. Но только по арабатской стрелке, а до крымского берега, конечно, не достигали. Кроме того, началось замерзание морей, и суда окончательно были приговорены к бездействию у берегов. Но их господство на море сделало десант красных в Крым с тылу невозможным. Командующий морским отрядом капитан первого ранга Мушуков пошел, Шел даже на то, по личной инициативе, что заморозил во льду канонерскую лодку «Терец», сделав из нее неподвижный форт на фланге арабатского отряда. Жить этому отряду на арабатской стрелке было негде, и он страшно страдал от холода. Связь была почти исключительно по радио. Итак, флот и арабатский отряд обеспечивали защитников Крыма от обхода. Флот, кроме того, все время был готов для эвакуирования. Правда, он от этой задачи отрывался. Но это была вина не его, а обстоятельств. Крым два раза оставался без флота, потому что Мушукову приходилось бросать для эвакуации Одессы и Новороссийска.